Глава сотая. «Абернабо» из Генуи. Говоря о женщинах постоянных и мудрых, можно еще вспомнить историю, которую Букаччо рассказывает в своей книге «Ста Однажды в Париже собрались вместе поужинать несколько ломбардских и итальянских купцов. Они разговаривали о разном, и речь зашла о женщинах. Некий Бернабо из Генуи стал очень хвалить свою жену за красоту, мудрость, целомудрие и всякие добродетели. В той компании был один бойкий человек по имени Амброджиолу. Он стал говорить, что глупо хвалить свою жену, в особенности за целомудрие, поскольку нет такой женщины, которую нельзя соблазнить дарами, обещаниями или красивыми словами. Об этом между ними завязался большой спор, каждый из них поставил по пять флоринов. Бернабо утверждал, что никто никакой силой не соблазнит его жену. Амброджиола поставил на то, что сделает это и принесет неоспоримые доказательства. Очень старались присутствовавшие расстроить этот спор, но ничего не вышло. Амброджиола поспешил в Геную. Приехав туда, он навел справки о жизни и привычках жены Бернабо. Но, говоря вкратце, услышал о ней столько хорошего, что потерял надежду преуспеть в своем деле. От этого он очень растерялся, и, каясь в своей глупости, придумал большую хитрость, ведь очень болела у него душа о возможной потере пяти флоринов. Он договорился со старухой, вхожей в дом этой женщины, и столько дал ей и пообещал денег, чтобы она доставила его внутри сундука в спальню этой женщины. Старуха сказала ей, что в этом сундуке находятся ценные вещи, которые ей доверили на сохранение и что воры хотят его украсть. Поэтому она просила, чтобы сундук немного постоял в ее спальне, пока его не заберут обратно владельцы. На это женщина охотно согласилась. Амбраджиола, сидевший в сундуке, подсматривал за женщиной ночью и увидел ее совершенно ногой. Кроме того, он взял кошелек, и шитый иглой пояс ее искусной работы, после чего он вернулся в сундук так тихо, что спящая женщина и маленькая девочка, которая была с ней, ничего не слышали. Через три дня старуха вернулась и забрала свой сундук. Амбраджиола радуясь своему успеху, принес и вручил мужу этой женщины перед всей честной компанией доказательство того, что он соблазнил его жену. Сначала он описал ему его спальню и картины, которые там висели. Потом показал ему кошелек и пояс, которые тот узнал, и сказал, что она ему их дала. Но самое главное, описывая, как она выглядит ногой, он сказал, что под левой грудью у нее алое родимое пятно. Муж твердо поверил словам и доказательствам Амброджиола. Как он опечалился, даже не надо и спрашивать. Он заплатил ему пять флоринов и как можно скорее выехал в Геную. Но до своего приезда он послал своему поверенному во всех делах письмо с просьбой убить его жену и написал, как это сделать. Тот, прочитав распоряжение, пригласил ее оседлать коня и сказал, что хочет проводить ее навстречу мужу. Женщина поверила и с радостью последовала за ним. Когда они приехали в лес, он сказал ей, что ему предписано ее убить по распоряжению мужа. Вкратце говоря, эта добрая и красивая женщина смогла убедить поверенного, чтобы он ее отпустил, а она ему пообещала, что покинет эти края. Избежав смерти, она пошла в одну деревеньку и купила у одной женщины мужскую одежду, остригла волосы и стала похожа на юношу. Через некоторое время она поступила на службу к одному богатому человеку из Каталонии, сеньору Феррану, который сошел со своего корабля в порту, чтобы освежиться. Она служила ему так хорошо, что он был очень доволен и говорил, что никогда не мог найти такого хорошего слугу. Назвалась она Сагурат-дофиноле. Сеньор Ферран вернулся на корабль, взяв с собой Сагурата, они поплыли по морю, и приплыли в Александрию. Там сеньор купил прекрасных соколов и лошадей и поехал к султану египетскому, который был ему другом. Они пробыли там порядочно времени, и султан заметил Сагурата, прекрасно служившего своему хозяину. Он показался ему красивым и любезным, и очень понравился. И стал султан просить сеньора Феррана подарить ему юношу, чтобы сделать его управляющим. Синьор Ферран, скрипя сердце, согласился. Вкратце говоря, Сагурат так хорошо служил султану, что тот доверял только ему и стал таким прекрасным управляющим, что заправлял всеми делами. Случилось так, что в стране султана должна была проходить большая ярмарка, на которую съезжались купцы из всех стран. Султан приказал Сагурату отправиться в город, где проходила ярмарка, чтобы руководить ей и следить за соблюдением интересов султана. Богу было угодно сделать так, чтобы на эту ярмарку вместе с другими итальянцами, которые привезли драгоценности, приехал и подлый Амбраджиола, про которого мы говорили ранее. А он к этому времени очень разбогател на деньги Бернабо. Сагурат же был представителем султана в этом городе и пользовался всеобщим почетом. Так как он был очень уважаемым господином и влиятельным человеком, купцы приносили ему украшения, привезенные на продажу. Среди других пришел к нему и Амброджиола. Он открыл ларец, полный драгоценностей перед Сагуратом, чтобы тот посмотрел. И в этом ларце лежали кошелек и пояс, о которых мы рассказывали ранее. Как только Сагурат их увидел, он узнал их и взял в руки. Он смотрел на них пристально удивляясь, как они могли там оказаться. Амброджиола, который давно забыл и думать о той истории, стал улыбаться. Сагурат, увидев, что он улыбается, сказал ему, «Друг мой, я думаю, вы улыбаетесь, потому что я заинтересовался этой дамской вещицей, но она очень хороша». Амброджиола ответил, «Господин мой, она в вашем распоряжении, но смеюсь я, потому что вспомнил, как она мне досталась». «Да порадует тебя Господь», — сказал Сагурат, — «расскажи мне, как ты ее получил». «Клянусь Богом», — сказал Амброджиола, — «я получил ее от одной красивой женщины, которая мне ее подарила, проведя со мной ночь. А вместе с этим я получил пять флоринов за спор с ее глупым мужем, которого звали Бернабо, который держал со мной пари, что я не соблазню ее». «Несчастный убил за это свою жену, но он сам виноват, так как мужчина должен знать, что всякая женщина слаба, и ее легко завоевать, и поэтому нельзя им так доверять». Тогда жена Бернабо поняла причину гнева своего мужа, о которой до этого не знала. Но она была очень рассудительна и осторожна, и до поры до времени решила не подавать вида. Она притворилась, что ее развеселила эта история и сказала Амбриджиола, что он отличный товарищ, и она хотела бы подружиться с ним. Она также пригласила остаться в их стране, вести совместное торговое дело и предложила вложить в него крупную сумму денег. Амбриджиола обрадовался. На самом деле Сагурат построил для него особняк, и чтобы еще искуснее его обмануть, Дал денег и оказывал ему всяческие знаки внимания, проводя с ним вместе много времени. Как будто бы желая повеселить султана, он заставил Амброджиола рассказать о его мошенничестве в присутствии султана. Говоря вкратце, Сагурат, узнав о том, что Бернабо разорился и впал в нищету после денежной потери и вследствие морального расстройства, Через купцов-генуэстцев пригласил Бернабо от имени султана приехать в его страну. Когда тот приехал и предстал перед султаном, Сагурат немедленно послал за Амброджиола. Он заранее рассказал султану, что Амброджиола лгал, когда говорил о завоевании женщины, и просил его, в случае если правда будет доказана, наказать Амброджиола по всей строгости, что султан ему и обещал. Когда Бернабо и Амбраджиола предстали перед султаном, Сагурат стал говорить так. «Амбраджиола, нашему султану угодно, чтобы ты рассказал о шутке, которую ты сыграл с Бернабо, которого ты здесь видишь, и получил от него пять флоринов. Расскажи, как ты спал с его женой». Амбраджиола изменился в лице, поскольку вопрос был слишком неожиданным, и он не подготовился к тому, чтобы сразу заглушить правду ложью. Однако он приосанился и ответил. «Господин мой, имеет ли смысл об этом рассказывать? Бернабо всё это хорошо знает. Мне очень стыдно, что он так опозорился». Тогда Бернабо, исполненный горя и стыда, стал просить, чтобы об этом не говорили, и его отпустили во свояси. Но Сагурат ответил, улыбаясь, что его никто не отпустит, и ему надлежит всё выслушать. Тогда амбраджиола видя, что ему не выкрутится, начал рассказывать историю дрожащим голосом, так, как он ее представлял Бернабо и пересказывал султану. Когда он закончил, Сагурат спросил у Бернабо, правда ли то, что говорит Амброджиола, и тот ответил, что да, без сомнений. «Почему же, — сказал Сагурат, — вы так уверены, что этот человек спал с вашей женой, даже если он вам принес какие-то доказательства?» «Неужели вы так глупы, что не знаете разных мошеннических путей, которыми можно узнать, как выглядит тело женщины без того, чтобы спать с ней? А вы за это приказали ее убить? Вы достойны смерти, так как у вас нет достаточных доказательств». Тогда Бернабо сильно испугался, а Сагурат, не желавший больше терять время, сказал Амброджиола, «Мошенник Илгун, говори же правду». Говори правду и не дожидайся пыток. Тебе следует ее рассказать, и у нас есть доказательства того, что твоя проклятая глотка лжет. Я хочу, чтобы ты знал, что женщина, победой над которой ты похваляешься, жива и находится близко от тебя, чтобы возразить твоим бесчестным лживым речам, ведь ты никогда к ней не прикасался. Это истинная правда». Там присутствовали все вельможи султана и огромная толпа ломбардцев, все слушали, затаив дыхание. Говоря кратко, Амбраджиола был вынужден перед султаном и всеми остальными признаться в своем мошенничестве, которое он устроил, желая завладеть пятью флоринами. Когда Бернабо услышал это, он чуть было не сошел с ума при мысли об убитой жене. Но добрая женщина подошла к нему и сказала — «Что бы ты дал, Бернабо, тому, кто вернул бы тебе твою жену целой и невредимой?» Бернабо ответил, что отдал бы все, что у него есть. Тогда она сказала, «Как же, Бернабо, брат мой и друг, не узнаешь ты меня?» Будучи так поражен, он не знал, что делать. Она расстегнула пуговицу на груди и сказала ему, «Смотри, Бернабо, я твоя законная подруга, которую ты без причины приговорил к смерти». Тогда обнялись они в необыкновенной радости. А султан и все остальные были восхищены всем этим, восхваляли и превозносили добродетели этой женщины. Бернабо и его супруге были преподнесены большие дары и передано все имущество амброджиола, которого султан казнил самым жестоким образом. После этого они вернулись на родину.